Глава вторая. Воссия, мировий свет разума. От вкусной салтыковой кути с маком и медом так тяжело и тепло стало в животе и быстро потянуло в сон, будто некое необъятное количество пищи съел, а на самом деле всего ложек десять. А все пост. Никогда еще Иван так строго не соблюдал его, не слушая никаких лекарских советов и внушений, мол, при его болезни следует подкреплять себя в меру и от яств воздерживаться тоже в меру. Ему страстно хотелось жить, нисколько не тянуло в могилу, и потому он твердо решил, в эти Филипповки... Даже рыбы не вкушать. Взять пример с Иосифа, Володского игумена. В первую и в последнюю неделю вообще ничего не принимать, кроме отвара из петуших ягод. В прочие седмицы есть один раз в два дня. И пить только разбавленное солодовое пиво. И все получалось по-задуманному. Как закончился Филиппов день, так до самого праздника в видении Богородицы шесть дней он питался одним отваром и не думал ни о каких государственных делах. Благо, сын есть, новый великий князь Московский и всея Руси Василий Иоаннович. И главное, что ему смерть до чего хочется... Как можно быстрее взять в свои руки все бразды, ничего не оставить родителю, кроме громкого прозвища Державный. В первый день рождественского поста 7013 года 64-летний государь Иван перебрался из недостроенного кремлевского дворца в свою любимую загородную усадьбу Подкопай и принялся там усердно голодать и молиться. 7013 года 15 ноября 1504 года. 7013 год от сотворения мира начинался 1 сентября 1503 года от Рождества Христова и заканчивался 31 августа 1504. -го. Здесь было хорошо, тихо. Подкопаевская усадьба была отстроена десять лет назад, после большого пожара в Кремле, превратившего Великокняжеский дворец в груду обгорелых развалин. Миланский муроль Алоиза Каркано, который далеко не сразу сумел занять в сердце Ивана пустоту, образовавшуюся после таинственного исчезновения Феораванти, принялся изучать бумаги Аристотеля, положив их в основу своего собственного замысла возведения нового великокняжеского дворца. А тем временем, покуда сей замысел разрабатывался и покуда в Кремле разбирали пепелище, державный перебрался жить на берега Рачки и Яузы. Государево имение основаны были здесь еще в начале прошлого века дедом Ивана, великим князем Василием I. На склоне холма им была возведена церковь святого Владимира. Вокруг нее выросло поселение, утопающее в прекрасных садах. С вершины холма открывались великолепные виды и на Кремль, и на Замоскворечье. Вдоль берега реки Рачки, названной так в честь ее ракового изобилия, протянулись хозяйственные и конюшенные дворы. Ниже по склону, за конюшней, Василий Темный возвел еще одну церковь святителя Николая, уже на левом бережку Рачки. Здесь находились залежи ценной глины благодаря раскопкам который место и получило свое наименование Подкопай. Оно было дорого сердцу Ивана. После возвращения из углицкого плена отец и матушка часто привозили его сюда летом, и бывало матушка говаривала вот придет май, поедем на Подкопай к Владимиру, в садах да законюшенному Николе Подкопаеву. Потом стал взрослым, он долгие годы не навещал этих мест, и вот после пожара вспомнил, приехал и стал жить здесь, под Капае, или в соседнем селе Воронцове, расположенном на расстоянии одной версты к востоку. Сюда он вернулся в четвертом году из своего последнего похода на шведов и немцев. Подкопае он насмерть разругался с Софьей, после чего объявил своим наследником внука Дмитрия, сына покойного Ивана Младого, и даже венчал его на Великое княжине. В подкопая же произошло и примирение с женой, повлекшее за собой наречение великим князем сына Василия. И целых три года. На Москве было три великих князя – князь-отец, князь-сын и князь-внук, что, конечно же, давало пищу злым языкам, называвшим Дмитрия князь-святой дух, хотя это весьма далеко было от истины. В десятом году обнаружилось, что мать его, Волошанка, румынка Елена Стефановна, впрямую связана с еретиками и даже позволила совершить над Дмитрием жидовский обряд обрезанья. И князей на Москве опять стало двое. Внук и сноха отправились в заточение. Здесь, подкопая, Иван переживал смерть Софьи, которую любил, несмотря на ту страшную ссору, которая длилась более года. Часами наблюдая за тем, как крестьянские ребятишки ловят в реке раков, он думал о том, что вот и вторая его жизнь оборвалась. Первая кончилась со смертью Машеньки 36 лет назад. Теперь вместе с Софьей ушла в могилу вторая жизнь, полная славы и побед, горести и разочарований, счастья и мук. Начинать третью жизнь ему не хотелось. Но когда на исходе четвертого месяца, после кончины Деспинки, Иван охватил удар, и почти отнялись рука и нога, державный засомневался, а так ли впрямь ему хочется умереть. Повторный прострел, намертво сковавший всю левую половину и лишивший зрения левый глаз, заставил Ивана встрепенуться. Теперь ему уже хотелось начать третью жизнь. Да вот дарует ли ее Господь? А что, если еще раз ударит Кондрашка? Тогда смерть. В Великий пост и в оба летних государь слушался лекарей, постился по мере возможного, но в душе его зрело твердое убеждение, что он ошибается, веря им а не Иосифу, который советовал поступать вопреки ученым мужам и как можно строже поститься. Приехав в конце ноября в Подкопай и поголодавшись дней до введения, Иван почувствовал заметное облегчение. Ежедневно он подолгу исповедовался протопопу Николинской церкви, отцу Агафону. И на шестой день речь государя, Доселие невнятное восстановилось. Он снова говорил членораздельно, и его не нужно было отныне время от времени переспрашивать. — А помнишь, батюшка Агафон, как у тебя самого-то речь отнялась? — со смехом спрашивал державный у своего исповедника. — Это когда же? — недоуменно вскидывал брови священник. — Да вот тогда, тогда! — кивал. — смеясь Иван Васильевич. — Когда ты с родственником своим и с соседом мне последний грусть принес, и твоя грамота была к тому грибу приписана. Запамятовал? — Про гриб-то, конечно, помню. А вот чтобы речь у меня отнялась, ни слова не мог промолвить. Мычал, в точности, как я после второй кондрашки. Мы, да мы... Грамота-то твоя потерялась, поди. Храниться берегу ее. И всю мою жизнь та грамота перевернула. Кругом беда, Ахмат наступает, А нам счастье улыбается, Велика княжья, милость неслыханная. Кабы не тот последний грусть, Был бы я теперь протопопом, Исповедовал бы ныне тебя. Никита Губаед, померший от воспаления подвздошины лет пять тому назад, был похоронен на кладбище неподалеку от Никольского храма. Подвздошина — древнерусский термин для обозначения аппендицита. Теревянный гриб, изрядно обветшавший, положен был ему в гроб, и с ним он отправился заслуживать милость, у великого князя небесного. «Поди теперь в раю, главным грибничем состоит», — бывало говаривал батюшка Агафон. После введения Богородицы великий князь Иван ослабил строгий пост свой, стал раз в два дня вкушать ястие и пить пиво, осведомился о том, как идет следствие по делу о еретиках, и вызвал к себе сына Василия. Тот основательно доложил обо всех свидетельствах, собранных дознавателями. Вина еретиков уже не вызывала более никаких сомнений. Волк Курицын и его сообщники продолжали черное дело Федора Курицына, старшего брата Волка, исчезнувшего четыре года назад. Тогда державный не хотел прилюдно лишать жизни главу еретиков. Во-первых, потому что все знали, каким особенным доверием пользуется Федор у великого князя. Во-вторых, должность у Федора была зело высока, главный дьяк всего посольского приказа. Все иностранные сношения находились в его ведомстве. В-третьих, уж очень незаурядный человек был Федор Васильевич. Все иностранные послы восторгались его ученостью и дарованиями. Многие государи, западные, считали его желанным гостем в своих государствах. Глядишь, узнав про расправу над ним, стали бы гневаться на Ивана. А так пропал и пропал. Мало ли, сколько людей безвестно исчезает на белом свете. Следующие две недели филипповского поста еще больше оздоровили державного. Он совсем чисто стал говорить, и хотя исхудал сильно, чувствовал в себе прилив жизненных соков. Даже порой начинало казаться, что вот-вот и зашевелятся пальцы на левой руке, начнет медленно сгибаться и разгибаться левое колено, забрежет свет в глазу. Но это только казалось. Рука и нога оставались безжизненными, остолбенелыми, а глаз слепым. Что же касается третьей жизни, то Иван до сих пор не мог понять, хочется ему ее или нет. Его радовало улучшение телесного своего состояния, но в душе он чувствовал какое-то опустошение и усталость. Когда-то брат Андрей Меньшой признался ему, что если нет рая, а есть полное исчезновение, то он бы даже предпочел это исчезновение раю. Нечто подобное Иван нередко ощущал теперь в себе. Ужасался, гнал от себя кощунственную мысль, а все равно то и дело начинал мечтать о том, чтобы просто уснуть, и не просыпаться более нигде, ни на том свете, ни на этом. Когда он исповедовался об этом отцу Агафону, тот повторял одно и то же. Надо молиться, надо поститься, нельзя умирать с такими страшными мечтаниями. Никола Зимний был в Подкопаевской церкви престольным праздником. И постник сподобившись причаститься святых тайн, позволил себе съесть вареную стерлядку и выпить целую братину Такайского, коего венгерский король прислал ему к Рождеству 24 антала. Антал средневековой венгерской мера жидкости, равная 60 бутылкам или 46 литрам. От этого ему сделалось хуже. Левую половину рта снова скривила, и из кривого рта выползали кривые слова, половину из которых невозможно было разобрать. Зато в душе государя вино зародило давно забытую радость жизни, желание жить еще долго-долго и после смерти достичь рая, а не пустоты небытия. От Николы до самого Сочельника державный продолжал говеть по уставу Иосифа Володского, исключая и разрешаемую в рождественский пост рыбу, питаясь один раз в два дня. Но как только чувствовал, что в душе его вновь поселяется пустота и мечта о грядущем небытии, он требовал подать ему полбратины Токайского. Накануне Сочельника в понедельник приехал в Подкопай сам игумен Иосиф и даже согласился выпить вместе с Иваном немного вина. Разговор длился часа три. Судьба еретиков была решена, хотя суд над ними должен был еще только состояться. Он уже не предполагал иного решения, участи жидовствующих. Утром последнего дня перед праздником Рождества Иван с Иосифом вместе исповедовались отцу Агафону, а причащаться отправились уже к митрополиту Симону на Москву. После этого причастия в Успенском храме, там же перед образом Пресвятой Богородицы Владимирской, и состоялся суд. Иван боялся, что разволнуется, его снова хватит удар. Но все обошлось спокойно и благополучно. Никто не кричал, не гневался. Можно сказать, и суда-то никакого не было. Просто объявили еретикам, что они еретики и будут в скорейшем времени лишены жизни. Когда же их увели, довершители суда посовещались, и определили, в какой день и как жечь осужденных. До самого вечера Иван был напитан одним лишь причастием, чувствовал, как оно нерастворимо светится внутри него, плоть и кровь Христова. И когда на небе зажглась первая звезда, не хотелось даже сочевничать, Посылать в утробу ясти нарушать чистоту святых тайн, их нераздельное господство, а насытившись, почувствовал некоторое разочарование в себе. Только что был сосудом, с драгоценностью, и вот уже вновь ты простая посудина, набитая кашей. Разговор с большим воеводой поначалу умилил державного. Какой Хороший Данила Васильевич, убедил не портить праздника. Но вскоре, чувствуя, как наливается усталость и сон, Иван резко переменился по отношению к Щене Патрикееву. Пишь ты, он, значит, добрый и хороший, а мы плохие, душегубы проклятые. Намереваясь идти в покое, дабы соснуть пару часиков, Иван Васильевич стал снова думать а не пожечь ли негодяев завтра? Задремав прямо за столом, Иван проснулся от того, что его кто-то нес на руках. Оказалось, не слуги, а сын Вася один несет его. — Тяжело, сынок, — пробормотал государь. — Слуги же есть. — Какое там тяжело, ровно пушинка, — отвечал молодец. — Некогда я тебя таскал. Теперь вот дожил. Ты меня носишь. Едва не плачу, — прошептал Иван Васильевич. Когда уложили, сон мгновенно унес его прочь от Москвы. Усадил за стол в Боровске, куда так часто в последнее время уносила государя греза. На пир по случаю избавления от Ахмата и федька курицы отчетливо привиделся живой молодой веселый будто он снимает с пальца своего некий дивный перстень и протягивает ему в дар ивану со словами вот тебе государь иллюзабио с ним не пропадешь у самого князя тьмы любимчиком станешь но только иван взял из руки дика своего перстень тотчас подарок превратился в пылающий уголь больно обжег кончики пальцев государя он проснулся и хотел поднести руку чтобы подуть на обожженные персты да не слушалось шуйца не ожила даже от ожога надо же проворчал иван васильевич садясь на своей кровати. — что за чертовщина эй подайте умыться Вскоре он уже выходил на красное крыльцо, под которым собралось великое множество народу, жаждущего увидеть своего государя во всем великолепии. На Иване была длинная парчевая риза, сплошь расшитая золотой нитью и осыпанная бисером, отороченная горностаевым мехом. На плечах тяжелые бармы с финифтями, изображающими Христа Спасителя, Богоматерь и всех двенадцать апостолов. На голове шапка Мономаха, у которой совсем недавно поменяли мех на более свежий и пышный. А десною, держа государю под локоть, шел большой воевода, а шую, можно сказать, неся всю левую половину отца шагал великий князь Василий Иоаннович. Впереди выступали со скипетром и державою, также некогда дарованными Владимиру Мономаху царем Алексеем, другие сыны Ивана, 24-летний Юрий, князь Дмитровский и 23-летний Дмитрий, князь Углицкий, по прозвищу Жилка, высокий, худой, жилистый, словно монах обители Иосифа Волоцкого. Младшие сыновья и дочери державного, Феодосия, Семен, Андрей и Евдокия, шли за спиной отца. Из всех детей не хватало только покойного Ивана Ивановича, да Аленушки, отданный замуж за короля польского и великого князя литовского Александра Казимировича. Мороз к ночи совсем усилился, шел пятый темный час. Время тогда исчислялось не суточное, а световое и темное. Время дня от рассвета до заката, и время ночи от заката до рассвета. Красную площадь озаряли огни, множество светочей. Но и без того было светло. Так ярко светилась луна и звезды. Народ при виде державного пал на колени, низко кланяясь. «Крикни им, Вася, чтобы ступали в храмы!» — попросил Иван. Василий исполнил просьбу отца, но народ не спешил подчиняться приказу, провожал своего государя до самого успения. Иван скрипел зубами изо всех сил стараясь не выглядеть увечным калекую, делал вид, будто сам идет, а не несут его воевода и сын. В десяти шагах от главного Кремлевского собора остановился, трижды осенил себя крестным знаменем, отдышался. «А может, не будем и вовсе жечь еретиков, а Вась?» — спросил вдруг тихонько. — Зело было бы добро, — сказал воевода Данила. — Поздно, — непреклонно возразил Василий. — Поздно, батюшка. — Сон я нынче плохой видел, — сказал державный. — Будто мне Федька, покойник Курицын, перстень подарил. А он вспыхнул и ожег мне пальцы. Нехорошее сновидение. «Наше дело правое», — вновь не согласился сын. «Ну, как знаешь», — вздохнул Иван и двинулся дальше. На соборной паперти государя встречали с зажженными большими свечами попы и монахи. Средь них стояли Иосиф Волоцкий, его брат Васиан, с некоторых пор архимандрит Симонова монастыря, их племянник тоже Васиан, епископ Коломенский. Зазвенели колокола Иоанна Лествичника, и все стали креститься. В самом храме державного встречали митрополит и протопресвитер. Поклонились и двинулись к алтарю. Тем временем государя повели к образу Богородицы Пирогощей, поставленному в вызолоченный серебряный киот и обложенному золотой ризой с изумрудами, адамантами и жемчугом. Перед этой главной иконой всего христианского мира стояли три седалища для обоих великих князей и митрополита, чтобы он мог время от времени присаживаться. — Сразу сядешь? — спросил Василий. — Нет, докуда смогу, постою, — отвечал Иван. Богослужение началось. Певчии громко и дружно запели царю небесной. На душе у Ивана сделалось хорошо. Тягость сна про Федьку и его страшный подарок стала рассасываться. Иван пытался вспомнить, какое слово произнес Курицын, именуя перстень, и не мог. Пес с ним, пробормотал государь. Что? — спросил Василий. — Пустое. Хор громогласно грянул с нами Бог. Свершилось. Родился Христос. Всем наваждением сочельника конец. Спаситель с нами. Метрополит и протеерей приложились к рождественской иконе, лежащей перед аналоем, и отправились в алтарь. «Яко с нами Бог! Яко с нами Бог!» — тихонько пропел Державный, почувствовал слабость в ногах и стал усаживаться. Василий последовал его примеру. — Постоял бы, пока тропарни допоют, — проворчал Иван.